Глава 11 Ангел. Они вошли в номер. Комната была метров тридцать, не меньше. Помимо кровати, в ней была дверь в уборную, а также множество странных приспособлений, о предназначении которых можно было только догадываться. Видимо, это был номер уровня «Профессионал». Отсюда и цена. «Вот это арсенал!» – поразилась Крис, растянув последнее слово. Ей было приятно вернуться к естественному типу общения. «Коридор около полутора метров в ширину. Если обстановка в номере зеркальная, то кровать должна находиться в радиусе 4-5 метров», произвел небольшой анализ Крио. «И это если я буду стоять в дверном проеме, умник? Или мне себя по стене размазать?» «Встань у стены напротив кровати и попробуй словить его имплант. И не ерничай». Он был явно настроен на рабочий лад, хотя на данном этапе от него ничего и не требовалось. Но ситуация ему начинала приносить удовольствие. «Неужели он стал входить во вкус? Опасная тенденция!» «Знала бы, взяла с собой стационарный усилитель!» Она вздохнула. «Но будем работать с тем, что есть!» Она похрустела костяшками пальцев и, подойдя вплотную к стене, сделала несколько движений руками, не поворачиваясь, спросила. «Хочешь посмотреть?» «Конечно! Меня обещали удивить!» Крис хмыкнула в ответ. «Лови трансляцию!» Крио плюхнулся на стоящее неподалеку бархатное ярко-синее кресло. «Хм, кстати, очень даже удобно», – озвучил свои мысли он, поглаживая большие мягкие ручки. В это время на стене перед Крис возник какой-то древний интерфейс. Так, во всяком случае, он выглядел для Крио. Она неторопливо, но очень изящно с ним управлялась. Несмотря на это, информация сменялась достаточно быстро, и в этом круговороте он не мог понять, что именно она делает, Выглядело это одновременно сложно и красиво, и определенно вызывало восхищение. «Что происходит?» – решился спросить он. Не хотелось выставить себя совсем дураком, но и делать вид, что он все понимает, было не менее глупо. «Пытаюсь словить сигнал от его импланта». Она продолжала дирижировать окнами. Ее голос звучал отвлеченно. Видимо, основные мыслительные процессы сейчас были заняты работой. «Затем надо будет закинуть несколько подготовленных мною для взлома пакетов. У меня есть заготовки на все типы современных имплантов. Главное определить, какой именно у него». Несколько резких движений руками влево, будто она что-то выкидывала с экрана, но это вызывало только появление новых окон. Картина становилась все сложнее и сложнее. Крио уже потерял надежду, что уловит хоть какую-то суть, а потому представил, что он просто зритель и поудобнее устроился в кресле. «Да где ж этот паразит?» – пробурчала Крис. «Может, в туалете сидит и...» «Я не хочу слышать это!» – прервала его Крис. «Но надеюсь. Пока не могу поймать сигнал. Если расстановка в комнате не зеркальная, а аналогичная, то мы ничего не словим с такого расстояния». Ее голос был как кремень. Вдруг она сделала еще несколько быстрых взмахов руками, а затем ее пальцы пустились просто в пляс. Это было действительно виртуозно. Такой скорости Крио не видел ни разу в жизни. «Пошло дело. Не отвлекай меня теперь. Модель импланта есть. Запускаю дешифрацию». В течение семи минут она что только не делала. То злилась, то радовалась. Было сложно понять, что именно происходит. Но по реакции Крис он понял. Она достигла успехов на этом этапе. «Готово. Закидываю пакет счастья. Благо, не самый сложный вариант. Должен скоро прийти ответ». Если все пройдет успешно, мы даже сможем подключиться к его глазным или ушным имплантам. Ох уж нет, увольте. Выдергивай все ключи доступа из схемы больницы, из его хранилища и валим отсюда. Слушай, нам будет проще разминуться с ним, если мы будем понимать, чем он занят. Имей совесть, Крис, это не наше дело. Неинтересны подробности? Она усмехнулась. Ладно, обойдемся без этого. В принципе, это даже снизит вероятность обнаружения нашей инъекции. «Так, есть доступ. Надеюсь, дальше будет проще». Она опять начала быстро размахивать руками, открывая и сразу закрывая все новые и новые контекстные окна. «Нашла, нашла, нашла! Вроде все. Осталось скачать!» И после небольшой паузы... «Ой!» «Что значит «ой»?» Она повернулась к Крио. Ее озадаченный вид выражал непонимание. «Сигнал пропал. Соединения нет». «Что значит пропал? Ты все скачала?» «То и значит. Нет, только нашла. Скачать ничего не успела». «И что теперь? Все сначала?» «Нет, ты что. Как только он появится в радиусе действия, я сразу подключусь снова через свой терминал. Тем более я уже знаю, где находится нужная информация. Главное, чтобы он не обнаружил вмешательство и, в принципе, появился на горизонте». «А это возможно? Может, он обнаружил тебя?» Правая бровь Крио потянулась вверх. «Вообще возможно, но, как правило, это происходит, когда идентификатор уже взломан. Я хакер, а не волшебник. Разницу-то видишь?» Крио не стал отвечать на этот вопрос. Он прозвучал как риторический. «Тогда ждем. Выхода все равно нет. Должен же он вернуться на нужное нам место. Когда-нибудь. А про обнаружение я даже думать не хочу», — спокойно ответил он, встал с кресла и подошел к окну. «На улице кромешная тьма». «Отель располагался на отшибе, и огоньки виднелись лишь далеко внизу. Небо было серым, без звезд. Значит, ночь опять будет душной». «Ну, как минимум, когда он будет выходить, я его опять словлю. Правда, придется торчать на одном месте все это время». «Полтора часа еще в наличии», — напомнил Крио, начиная обходить комнату по кругу. «Надеюсь, у него аренда тоже не больше, чем у нас оплачено Не хотелось бы столько заплатить и уйти ни с чем». «Опять ты про деньги». «Неужели ты еще и скупердяй к тому же?» Крис опять взялась за свое любимое дело – подколы. Лучше, когда она была при деле. «Знаешь, мне с детства не так просто доставались деньги, чтобы я ими сорил, и на мне висят два холодильника добавок Я привык тратить деньги с умом, и в жизни бы не потратил их на бордель, так что твои издевки вообще неуместны». Щеки Крио покраснели. Так случалось всегда, когда он начинал злиться. «Тише, тише, не кипятись!» Я пошутила. Мне тоже было нелегко, между прочим, как и всем нам, поверь». «Я других и не сужу, говорю за себя, что у других мне, в общем-то, все равно». Он, сам того не замечая, снял со стены какую-то штуковину и крутил ее в руках. Крис, увидев это невольно, начала смеяться, но поняв, что это может еще больше его разозлить, подавила смех. «Я бы на твоем месте не вертела в руках так эту штуку. Мало ли, где она была?» – бросила она. «Фу, черт возьми!» Он тут же выронил приспособление. «Ну и гадость!» Потом, поняв неловкость ситуации, немного остыл и тоже рассмеялся. «Да уж, у нашего друга явно повышенные требования к этому занятию. У меня как-то все проще». «У меня тоже», — Крис хихикнула. «Но ты даже не думай, такая обстановка точно не располагает». «Вот умеешь же ты!» «Если бы и хотелось, то сразу бы перехотелось, так что не мечтай. Я знаю, о чем ты там думаешь». Попытался парировать он. «Я думаю. Смешно. Ты совсем обнаглел. Все вы, мужики, одинаковые и думаете об одном. Так было, когда наши предки еще на деревьях висели. Так и сейчас». «Ага. Только мы висим на больших каменных деревьях». Крио задумался. Он никак не мог понять, что могло прятаться за всей этой показательной игривостью Крис. Конечно, она привлекала его, но ее постоянные намеки и подколы будто наоборот отдаляли от нее». Что у нее в голове? Так, скажись, клиент снова на связи. Дубль 2 Она опять начала энергично выписывать руками замысловатые траектории в воздухе. Крио включил канал с трансляцией Крис и увидел, что она заново проходит все ступени доступа. Да, вся информация хранилась не локально, но получить доступ к ней можно было только непосредственно с импланта хозяина. Теперь, зная, что откуда надо вытащить, Крис проходила заново все авторизации с целью извлечь всю нужную информацию. «Копирую. Тебе копию кинула тоже», — сказала она. «Принимаю. Сматриваем удочки». «Не так быстро. Хочу замести все следы своего пребывания. Ты же знаешь, я люблю чистоту. Заодно, может, замечу еще что-то любопытное. Вообще, интересная личность этот Леви Лоу. Он и правда не женат. Психолог-извращенец какой-то, а ведь он людей еще лечит». «Прекращай копаться в чужом грязном белье, это мерзко!» «Ох, какой ты ранимый у нас!» «Все, я закончила. Не подумай ничего плохого, но обстановка обязывала». Она подмигнула. «Тебя не поймешь», — грустно произнес Крио, не оценив ее искрометного юмора. «Нам бы с ним не пересечься», — сказал он вполне серьезно. «Может, надо было все-таки подключиться к зрительному импланту для подстраховки?» «Я предлагала. Если думаешь, что я начну все заново, ты ошибаешься». «Уходим, аренда еще прилично, вряд ли мы с ним пересечемся в коридоре». Она задержалась у выхода в ожидании к «Окей, бегу». Он быстро подошел к ней и прислушался. Вроде тихо. И начал осторожно открывать дверь. Увидев, что за ней никого, распахнул ее. Выскочило сообщение с вопросом, закончена ли аренда. Он подтвердил, и к его удивлению ему сообщили, что вернут за оставшиеся минуты 50% уплаченных крипетов. И тут произошло то, к чему он совсем не был готов. Из номера напротив почти вывалился потрепанный на вид доктор. Явно разгоряченный алкоголем, он мог стать более общительным и менее осторожным, что не сулило им ничего хорошего. Все эти мысли пронеслись в голове криво мгновенно, И, видимо, вспомнив момент из того старого фильма, что смотрел у троицы в гостях, внезапно для самого себя он резко развернулся и, приперев Крис к двери, которая уже успела закрыться, прямо-таки впился в ее губы. Он почувствовал сопротивление в первый миг с ее стороны, но за секунды оно сошло на нет, и ее тело стало покладистым и расслабленным. Либо она сориентировалась, либо ей просто понравилось. Ему, конечно, хотелось верить, что второе. Они целовались секунд 10 минимум, слушая, как, шаркая ногами, док удаляется по коридору в сторону холла. Крио, чуть отдалившись от лица Крис, увидел, что ее щеки покраснели, а глаза были застенчиво озорными. Это было одновременно так похоже и так не похоже на ту Крис, что он узнал за эти ночи. Ее глаза были опять янтарного цвета и будто сияли. Вдруг она изменилась в лице и оттолкнула криво «Вот ведь присосался! Держи себя в руках, мужлан!» «Ой, да ладно, тебе же понравилось!» – вспылил он. «Угу, в твоих влажных мечтах!» – отрезала Крис. «Уходим, чего тупишь?» Она быстро осмотрелась и двинулась в сторону выхода. «Интересно, он был там один или с кем-то?» Из чувства предосторожности она уже перешла на невербальный канал. интересно коротко ответил Крио. «Хотя большинство в таких местах проводят время с виртуалками», – будто не обращая внимания на его ответ, написала она. Такая резкая смена темы его взбодрила. Он вспомнил, что они тут не просто так. Все-таки, чего было не отнять у Крис, это собранности. Он почувствовал это в ней с первых секунд. Что бы ни было, она всегда была на чеку, и ничто не могло ее отвлечь от основной задачи. С такими людьми было приятно работать, но его почему-то в этот момент интересовало совсем другое. Он смог заглушить в себе эти мысли, только когда они подошли к холлу и направились оттуда на ресепшн. Они шли неторопливо, чтобы дать время доктору покинуть здание. Крис тоже теперь погрузилась в свои мысли и вплоть до самого ресепшена не проронила ни слова. У стойки их все так же ждал приветливый автомат, который уже молча встречал их взглядом. «От нас еще что-то требуется?» кинул на всякий случай криво проходя мимо стойки. «Нет, аренда будет закрыта вами сразу после выхода из номера. Будем рады вашему возвращению», приветливо ответил администратор. «Давно хотел тебя спросить», — обратился Крио к девушке уже на улице, когда они шли к байку. «По какому принципу у тебя меняется цвет глаз и сколько оттенков предусмотрено? Неужели весь спектр?» «Нет, ты что? Я выбирала только натуральные цвета. Ну, или очень близкие к ним», — спокойно ответила она. Напряжение между ними после инцидента у дверей номера уже спало. «А вот принцип изменения цветов я тебе не скажу». Она повернулась в полоборота и показала язык. «Нет, ну кто так делает?» – возмутился Крио. «Строишь из себя девушку-загадку, что ли?» «А что, если так?» Она шла впереди, но Крио, даже не видя лица Крис, почувствовал ее улыбку. «Ладно, ладно, могу тебе сказать, что цвета меняются в зависимости от настроения, причем с достаточно высокой степенью дискретизации по отношению к эмоциональному спектру, но какой цвет что значит, я тебе точно не скажу, можешь даже не просить». Она надела шлем. «Очень надо», — пробурчал криво «Но, признаюсь, это очень интересная надстройка для глазного импланта», — уже спокойнее произнес он и сел за руль. А в голове крутилась только одна мысль. «Какая же эмоция вызывает янтарное сияние этих хитрых глаз?» «Она ангел», — спустя мгновение подумал он и тронул байк с места.